Посылай все в жопу. В комнатах Вареньки нет часов. Вообще никаких. Время может приходить и уходить, когда ему заблагорассудится. Ей это пофигу. Вот оно так и поступает. Приходит и уходит. Когда Варенька варит яйца, она поет старую песню о солдате, перестрелявшем всех жителей своей деревни, потому что они собирались сдаться на милость врага. Дурным голосом она исполняет все восемь куплетов дважды, И за это время яйца как раз доходят до нужной кондиции, и их можно подавать на стол с морской солью из ботнического залива. В резиденции Вареньки на первом этаже правят бал проклятия и угольно черные глаза, и словно зимний ручеёк в её непокорных волосах протекает белая полоска. Толпа армянских евреев, по всей вероятности, забрела как-то по ошибке в Санкт-Петербург и решила забраться на её фамильное дерево. Возможно, и свои кулинарные рецепты Варенька унаследовала от тех же самых армян. Об этом я не ведаю, но на плите у нее всегда готовится какой-нибудь отвратительно воняющий суп с торчащими из жирной кастрюли куриными ножками. Бабушкой ее называть никак нельзя, боже упаси, иначе она раздражается градом русских ругательств, которые понимает только мать моя, хотя смысл очевиден и нам. А вообще-то говорит она на каком-то своем, доморощенном датском. Что вы все жалуетесь, девчонки? Вы же живете, как у креста за пазухой, наставляет она нас своим тягучим акцентом. Выражаться Варенька предпочитает коротко и конкретно. Она вполне может обходиться в общении пятью-десятью датскими словами. Посылай все в жопу. Таков ее комментарий к большинству жизненных ситуаций, в том числе и в общении с детьми. Как уже упоминалось, она сказочно шьет. И как-то раз сотворила костюм Белоснежки для моей матери, соорудив шлейф из семи гномов, шествующих за нею. Вот только шить Варенька больше не желает. И вообще она делает только то, что ей хочется. И при этом живет исключительно в своем собственном темпе. Такое впечатление, будто времени у нее всегда избыток. «Время не идёт. Оно приходит, Эстер». Все просто. Пусть время приходит. Главное, чтобы вместе с ним... не появлялись мужчины. Мне непонятно, в чем кроется причина такого глубокого разочарования в представителях мужского пола. Дед ведь был настоящим джентльменом. Хотя в одном направлении можно, наверное, и поискать. Может быть, в конструкторе не хватало какого-нибудь болта, а то и самого руководства пользователя. А как иначе сыну оптовика собрать в единое целое распиленную на части даму? Сложно сказать, чего именно не хватало Вареньке. окситоцина, дофамина, место для других наводняющих человека чувств или просто циркового карлика по имени Вадим. Временами она делала попытки истолковать посылаемые ей дедом сигналы и чуточку уступить тому, кто был предан ей сердцем, тому, кто построил для нее дом, где она обрела свободу и где ее окружало тепло. Но, как правило, она толковала эти сигналы неверно. Перевод с русского на датский или с датского на русский — их самая ничтожная проблема. Просто они так никогда и не нашли общего языка. Да и встречу Вареньки с роднёй мужа в 1921 году успешной не назовёшь. Очень, очень мягко говоря. Тем летом деду пришлось во всём открыться своим родителям и сёстрам. «Почему мы совсем не видим тебя, Ганнибал?» — поинтересовалась мать. И он рассказал, почему. Или, во всяком случае, самое главное. На самом деле, с ним на улице Палермской живет молодая женщина. Родственники вытаращили глаза от изумления. Но вот поэтому-то они его так часто и не видят. Да и вообще, фактически они поженились в России три месяца назад. Мать Ганнибала чуть не свалилась со стула от горя. Как же, она не побывала на свадьбе своего единственного теперь уже сына. Тогда как сестры и оптовик, напротив, пожелали узнать, к какому знатному русскому роду принадлежит невеста. Из ближайшего окружения прежнего царя, или, может, она дочь одного из новых коммунистических партийных боссов? В последнем случае это способствовало бы семейному бизнесу в части импорта пушнины из России. «Будет лучше всего», — решил Ганнибал, — если они просто повстречаются с Варенькой на Амалии Гады в следующую субботу, на званном ужине с танцами, куда крупный торговец уже пригласил несколько своих деловых партнеров. Где-то в глубине души дед, по всей вероятности, чувствовал, что план этот выведет их на дорогу к пропасти, но ведь он был последним романтиком во всем мире. Даже горничная разинула рот, когда открыла входную дверь. Перед нею стоял распрекрасный сынок хозяев рядом с маленькой еврейской внешности цыганочкой с курчавой головой, грязными ногтями и слишком нахальным взглядом. Раз уж прислуга чувствует свое превосходство, надо держать ухо востро. В глазах сестер сверкали молнии, матери потребовался нашатырь, а оптовик принял три приличные порции виски с содовой. Родственники увидели, как Варенька ведет себя за столом. Разве в порядке вещей слышать за обедом чью-то отрыжку? А ведь девица при этом даже и глаз не опускала. Гости потеряли дар речи. Мужчины выпустили из рук монокли, а женщины утратили частичку своей привлекательности, поскольку у них просто-напросто отвисли челюсти. Потом общество развлекало новая знаменитость — молодой тенор Лауритс Мельхиор. Лауритс Лебрехт Хоммель Мельхёр. 1890-1973, знаменитый датский оперный певец, один из вагнеровских героических теноров, исполнявший немецкий лидер. Песни. Варенька чуть не умерла от скуки, и во время концерта громко хрумкала разложенные на серебряных блюдах засахаренные фрукты. Когда начались танцы, ее приглашал один только Ганнибал, По мере продолжения суаре, отсутствие интереса к супруге и сына стало настолько досаждать оптовику, что он тайком сунул деньги зятьям, чтобы те пригласили новоявленную сноху на танец. Зятья во фрачных парах с великой неохотой подходят к Вареньке и кланяются, не глядя на нее. «Даже у павлина под распущенным хвостом скрывается обыкновенная куриная задница», — пробормотала она. «Так что...» «Нет, благодарю покорно». Наконец вечер подошел к концу. «Может быть, загляните к нам на чай на будущей неделе?» — спросили дедовые сестры из одной лишь учтивости. К счастью, Варенька к тому времени успела выучить несколько вежливых датских фраз, позволяющих отказываться от неустраивающего тебя приглашения. «К сожалению, у меня котелок слишком хорошо варит», — заявила она. Из-за этих чёртовых датских предлогов предлог «for» в сочетании с прилагательным или наречием означает «слишком». Варенька всю оставшуюся жизнь попадала в дурацкое положение. Заловки ответили парой уничижительных прилагательных, привести которые здесь не представляется возможным. Всю эту историю можно было сравнить со сказкой о русской Золушке и её злобных сводных сестричках Гады. Разница только в том, что Варенька не мечтала ни о балах, ни о белом коне, ни о конкуренции в какой-либо форме. «Са ваше здоровье!» — завершая вечер, воскликнула Варенька. «Скал!» «Ваше здоровье!» «Датский!» Она осушила бокал шампанского и швырнула хрусталь через плечо, всем своим видом показывая, что проявила вежливость на русский манер. Если уж полностью рвать отношения, то лучше не ждать другого удобного случая. Ну и, разумеется, осколки было не склеить. Вареньку на фамильные посиделки больше не приглашали. Правда, Ганнибал не стал для родителей отрезанным ломтём в финансовом плане. Это, наверное, источающий аромат розового масла матушка Ганнибала вступилась за него и бросилась на амбразуру. Какой-то рычаг воздействия на оптовика у нее, видимо, все таки был — Ибо сын по-прежнему мог приходить на амалигады на чай, но только без жены. И каждый день Ганнибал по-прежнему отправлялся на работу, где существовал на правах сотрудника, с пребыванием которого на предприятии Хочешь, не хочешь, приходится мириться. Он даже получил возможность жить вполне себе комфортабельно на проценты с доходов от торговли пушным товаром. Семья против этого не возражала, лишь бы не пришлось больше видеть вареньку. Тем же летом дед посетил контору адвоката, не связанного дружескими узами с крупным оптовиком, где составил завещание на Вареньку и основал фонд на ее имя. И Варенька, и ее потомки стали бы обеспеченными людьми в случае его внезапной смерти. Служба в компании оптовика изначально не была мечтой жизни Ганнибала. Но зато после окончания трудового дня он мог заниматься всем, что его душеньке угодно. а угодно ей было создать дом, который стал бы желанным приютом для художников и поэтов. Оказалось, однако, что залучить людей-богемы на Палермску достаточно сложно, если хозяин его сам к этой богеме не принадлежит. Ни один из старых друзей Ганнибала по школе боргер не одобрил ни его выбор жены, ни место жительства. «Амагер, фи, неужто ничего лучше не нашел?» Варенька пыталась приглашать домой некоторых новых знакомцев. Сергей, Иван и Ивона, вся троица из Петрограда, представляли собой небольшую, но очень сплоченную компашку, с которой Варенька свела знакомство на собачьих бегах. Дед дождаться не мог встречи с друзьями Вареньки. Он так истосковался по разговорам с настоящими русскими о и Пушкине. И к тому же эти русские из того города, где они с Варенькой поженились. Ганнибал положил на комод свой словарь, чтобы иметь возможность следить за всеми деталями беседы. Он сердечно поздоровался с гостями, предложил им шампанского и поставил на граммофон пластинку с музыкой Чайковского, чтобы гости чувствовали себя как дома. Ивонна говорила громко и в основном по-русски, так как почти не знала датского. Она довольно скоро подошла к граммофону и выключила эту жалобную музыку. Нет ли у Ганнибала какой-нибудь польки или песен под гармонь? Никто из троицы не пожелал беседовать о Пушкине, зато всех троих захватил разговор о собачьих бегах и шансах того или иного участника, и о крупных выигрышах, если повезет угадать победителя. Весь вечер гости донимали Ганнибала одним единственным вопросом — есть ли у него еще выпить, и ничем иным не интересовались. Так что деду было трудно скрыть свое разочарование. Иван сидел, положив ноги в ботинках на стол, Он залил за воротник слишком много армянского коньяку, после чего ему приспичило потанцевать, но он поскользнулся на ковре и рухнул на пол. Ганнибал пытался помочь ему подняться, но Иван решил, что его неправильно поняли и набросился на хозяина дома с кулаками. Дед был глубоко потрясен таким хамским поведением, и Вареньке пришлось выставить гостей вон. Отношений с новыми друзьями она, правда, не прекратила, но после того случая встречалась с ними только на собачьих бегах или же днем, когда дед находился на работе. Очень скоро в доме перестали бывать гости. Мечта о круге общих друзей померкла. И тогда Ганнибал занялся собой и Варенькой. Он одну за другой дарил супруге книги русских классиков «Войну и мир», «Братьев Карамазовых» и «Идиота». Дед тосковал по их петроградскому кафе, Ему представлялось, что тогда они с Варенькой всю ночь проговорили о русской литературе. Потом он стал выписывать на дом коллекционные издания на русском. Может, Варенька станет читать их ему по вечерам в постели? А как насчет ее любимой с детства Анны Карениной, которую она привезла с собой в вещевом мешке? Ее-то он точно знал, она любила. Может, они вместе переведут этот роман, когда получше выучат родной язык друг друга? и смогут постичь глубины толстовского замысла. Но сколько бы ни громоздилось на полу романов, нож для разрезания страниц так и лежал нетронутым на ночном столике. Может быть, нам съездить в Мадрид и поучиться танцевать танго, или отправиться морем в Петроград и снова пережить первые дни нашего знакомства, предлагал дед. Но нет. Похоже, не Россия. Не русская литература больше не вызывали в Вареньке былого интереса. К чему все эти слова и копания в прошлом, когда у меня есть бурное настоящее на собачьих бегах? Так, наверное, думала она. Шли годы, круг их общения совсем сузился, и дед с Варенькой очутились каждый в своем мирке. Обладая опытом распиленной дамы, умевшей находиться в разных отсеках одновременно, Варенька оказалась гораздо лучше подготовленной к такой жизни, нежели дед. Ганнибал возложил все свое томление на алтарь теории бессмертия души. Он стал посещать оккультные мероприятия, отчаянно надеясь, что кто-то все же обладает полным знанием, что на самом деле существует и смысл жизни, и судьба, просто ты сам не всегда можешь прозреть их. Несколько раз в неделю он захаживал к знаменитым парапсихологам и спиритуалистам. По всему Копенгагену. Но сколько бы он ни чился, сколько бы ни упражнялся, ему так и не удалось прочитать хотя бы одну единственную мысль своей супруги. В 1936 году дед полностью отчаялся правильно сложить все части своей возлюбленной, на которые она была в свое время распилена. От одиночества страдала не только душа, но и плоть его. И потому Он завел интрижку с медиумом Анной Мелани Расмусон. Анна Мелани Расмусон 1898-1983, известный датский медиум в 1950 разоблаченная как мошенница. Так, во всяком случае, утверждает Варенька: У меня есть сомнения на сей счет, но если это правда. то я с радостью прощаю деду минутную слабость, проявленную после шестнадцати лет безуспешных попыток пробиться к сердцу собственной жены и наладить с нею духовный контакт. Дело происходило в годы расцвета спиритизма, а Мелани из района Ньорибро была известна всей стране своими эксцентрическими сеансами. Она заставляла столы парить в воздухе и с помощью постукиваний получала известие от трехтысячелетнего египетского врача по имени Лазарус, который принадлежал к той, другой стране. Снизу, к тому же, доносилась зажигательная музыка, и все присутствующие на месте посвящались в новую веру, в том числе и дед. Впоследствии профессор Плум... тайком заснял один из сеансов Анны на камеру и выяснил, что музыку воспроизводила сама медиум на спрятанной под столом цитре благодаря достойной классного эквилибриста мастерской работе ног. Сама же она кончила тем, что стала героиней одной из написанных специально для ревю песенок Ливы Виель. «Лива Оливия Виель. 1897-1952». известная датская актриса и певица. Однако уже в 36 шестом году Варенька заподозрила неладное. Она с таким азартом поносила спиритические сеансы, что дед в конце концов был вынужден выбросить на ринг белое полотенце. Вареньку раздражало, что ее собственная четырнадцатилетняя дочь Ева предсказывала события, которые, по ее словам, привиделись ей во сне. Жертва моды. Нет, с этой чушью пора заканчивать. Между небом и землей шли бы они все в жопу. Надо же такую хреновину придумать. Потом она закуривала женскую сигарку и шла заваривать очередной чайник знаменитого русского дегтярного напитка — чифиря. Всё детство я обжигаю язык об этот наркотический чай из самовара, но плакать при вареньке не решаюсь. Да и не приносит плач никакой выгоды, и потому... Слезы мои таятся под веками и давит на мою гордость, а губы трескаются, точно грецкий орех. — Соберись, — говорит Варенька. Жирная треска извивается и бьет хвостом, безуспешно пытаясь выбраться со сковородки. Еда эта с огромными и отвратительными рыбьими костями внушает ужас. Варенька упорствует в своем пристрастии к костям. Во всех видах. Она их вообще не вынимает. Ни из рыбы, ни из языка своего. «Не болтай за едой, Эстер!» Стоит Ольге поцеловать ее в щеку, тотчас же следует отпор. «Прекрати лизаться!» Памятуя сие изречение, сестра моя всегда облизывает человеку лицо, чтобы выказать свое восхищение. Ольга точно лосось плывет против течения, просто из чувства противоречия. Лосось своим хвостом... Создает турбулентность и использует встречную волну для того, чтобы торпедой проскользнуть выше по речке», — уточняет Филиппа из своего угла. Когда родители нашего в отъезде, правила жизни устанавливает Варенька. «Так зачем вам сегодня в школу? Мне как раз трех партнеров для карт не хватает». И бабушка моя разделывает нас под орех в русского дурака. После карт на столе появляется мотодор. Матадор — датский аналог Монополии. И в мгновение ока Варенька становится обладателем самых дорогих участков Земли. Окончается дело тем, что она платит нам реальные деньги, чтобы ее автомобили могли разъезжать по всей доске и подвозить ее к самым шикарным отелям, каковыми она владеет. И все это для того, чтобы атмосфера праздника не улетучилась. Филиппа вообще-то с большим удовольствием отправилась бы на урок физики в гимназию. куда она только что поступила. Но и старшая моя сестра не смеет перечить бабули.